Глава десятая. Разговор с тем оставил неприятное осадочек о заодной проблеме, которую теперь придётся решать. Хорошо хоть Терфы не лезут к нам с последней атаки. И чем дольше продлится это затишье, тем лучше для нас. Первым делом я приказал полностью прекратить зачистку нижних этажей башни и запечатал проход вниз. После чего временно реорганизовал отряды на небольшие группы по 4 человека. Во все группы обязательно вошёл латник, а в каждую вторую маг способен использовать заклинание поиска. А вот с поисковыми артефактами у нас имелись проблемы, так что пришлось ограничиваться тем, что было. Группам была поручена простая и одновременно сложная работа найти Омру. Я понятия не имел, на что способен одна из дочерей Шупнигурат. Но было бы глупо с моей стороны её недооценивать. Раздав команды, я в очередной раз попробовал связаться с Катриной, но безрезультатно. После того, как я отбил атаку эльфов, используя врата, мы потеряли связь со всем миром. Я не мог достучаться ни только до возлюбленной, но и до Трилора с империей. И что хуже всего, мы ничего не могли с этим поделать. Маги говорили, что это последствия коллапса в магическом фоне, который я устроил. Что это не только выжгло всё ману в сотнях ли катбашни, но ещё и повредило магические каналы связи. Все восстановятся, но когда неизвестно. Мы оказались запертыми в своей крепости, держа бреон уничтожены, а без света я не способен использовать крылья. Эльф в данный момент пытается на основе эльфийских технологий и кое-каких трофеев, что мы смогли доставить в башне с поля боя, соорудить небольшое транспортное средство, но это дело не быстрое. И возможно, оно вообще не понадобится, если вернётся Кэт. А ведь у меня был план, что я ненадолго наполню светом сумеречную библиотеку, и Катрина воспользуется ключом, чтобы вернуться и заодно привести с собой людей. Теперь же план пошёл коту под хвост. Света не хватает даже на то, чтобы запитать арсенал, не то что библиотеку. Оставалось надеяться, что у супруги всё хорошо. Время было за полночь и я уже собирался ложиться спать, когда в дверь неожиданно постучали. То «Это я, Тарик! Максим, тут кое-что случилось!» С этих слов всегда начинается что-то плохое. Никогда, по крайней мере в моей жизни, ничего хорошего не начиналось с этого. Сонные мы следовали за Тариком на второй этаж. Было решено именовать освобожденные этажи в обратном порядке сверху вниз. В одной из комнат нас уже ждали Кац и Морлин. Оба хмурые и мрачные. И давно поморщился я, сразу поняв, в чём дело. Не знаем, его нашёл Кац во время патруля и тут же оповестил меня, а я уже отправился за тобой. В центре комнаты лежал обезраженный труп. У него отсутствовала одна рука, грудная клетка вскрыта и выпотрошена, с левой половины лица содрана кожа, и при этом крови почти не было. Проклятье, выругался я, быстро поняв, кто перед нами. Кажется, его звали Зарян. И он был одним из богов башни, но без света он стал жертвой жестокого убийства. Это ведь тот, кто, я думаю, мрачно поинтересовался Кад. Да, боюсь, что так, кивнул я. И какие будут последствия? Хороший вопрос, и у меня нет ответа. Понятия не имею, как отреагируют Ритриса и остальные. И что будем делать? растерянно спросил Морлин, по лицу которого было ясно, что связываться с богами он не хочет позовём того, кто лучше всего знает, что делать с мёртвыми, Мальтиуса. Некроманта? выпячил глаза Морлин. Вы думаете, что он может вернуть к жизни бога? Не говори глупости, фыркнул Тарик. Вряд ли даже с нормальным уровнем магии такое возможно, но он мог бы попробовать подсказать нам, кто его убил. И так ясно кто, вздохнул я. Омра, точнее, туарь, которая ею притворяется. Непонятно только почему именно его. И что вообще этот бог тут делал? Не тащила же я на его с верхних этажей сюда, да ещё при этом оставаясь незамеченной. Так что, если у вас нет идей получше, зовём некроманта. Лича привели меньше, чем через час, и сейчас по его лику сложно было сказать, какие эмоции тот испытывает. Из-за недостатка магии нежить и приходилось находиться в своей естественной форме, не прикрытой маскировкой. Скверно заключил Мальтиус, обведя комнату горящими красными огнями, парившими внутри его пустых глазниц. Прости, что вызвал тебя, но нам пригодилась бы помощь опытного некроманта. Понимаю, кивнул он, опускаясь на одно колено перед телом. Пару секунд он молча взирал на труп, после чего протянул костлявой пальцы и коснулся лба мертвеца. И неожиданно глаза покойника вспыхнули голубым огнём, а сам он задергался, кажется, даже попытался сказать что-то осмысленное. А затем Мальтиус резко отступил. Его палец стал угольно-чёрным. Лич не думая ни секунды просто отломил его и бросил на пол. Одновременно с этим глаза мертвеца потухли, и тот вновь стал просто трупом. Что случилось? Надо было предупреждать, что это один из этих. Фыркнул лички вновь в сторону потолка. Даже лишённые света, они сильно отличаются от смертных, а конкретно этот тип, почувствовав мою силу, потянулся к ней собирался вобрать её и переплавить себя. Они такое могут, и это и вероятно тоже. Просто вспомни о своей тёмной подружке, той, которая тебя котиком называет. Она тоже изменилась, чтобы выжить. И этот попытался поступить точно так же вобрать в себя чужую силу и сделать её частью себя. Ты сам-то в порядке? Конечно, усмехнулся Лич быть на моём месте, Амелия, то беды было бы не миновать, а так всего лишь палец потерял, невеликая потеря. Уверен, что скоро обзаведусь новым, учитывая, что это Бог, всё могло обернуться куда хуже. Смог узнать что-нибудь. К сожалению, нет. Его убил не человек, но, думаю, вы и так это поняли. Всё, что я смог вытащить, прежде чем мёртвый божок попытался меня поглотить. Это несколько предсмертных секунд. На него напали с потолка. Думаю, вон оттуда. Мальтиус указал на предположительное место, где пряталось существо. Его шею что-то оплело. Похоже на щупальца. Блеск. Фыркнул я. Ну, а дальше просто каша из боли и образов. Если вам интересно, как выглядело убившее его существо, то он его не разглядел доelike щупальца и длинные когти. Утром у меня состоялась крайне неприятная встреча с ретрисой и другими богами, во время которой я изложил случившееся. По настоянию Маттиуса о том, что мы попытались покопаться в голове божества, упоминать не стал. Лич был уверен, что ничем хорошим это не обернётся. Боги отреагировали на потерю своего с одной стороны именно так, как я предполагал, но в то же время иначе. Ты сам выбрал себя в качестве временного главы. Холодно, полный мне навести презрения голосом сказала Элитриса. Ты сам возложил на себя эти полномочия и одновременные обязанности. Наша безопасность, наша защита это твоя забота, и кровь Зариона на твоей совести. И всё. Это всё, что она сказала, и сразу же в сопровождении Терми и Аша покинула комнату. Последний перед уходом поклонился она в знак уважения и в какой-то мере извинения за такие резкие слова. Да год высказался похоже, после чего тоже ушел. Со мной остались только Малерель, Ева и Аннигиляция. Последняя на удивление близко приняла смерть товарища, и теперь угрюмая сидела на диванчике неподалеку. «Не обращай на это внимания, котик», вздохнула Малик, коснувшись моего плеча. «В его смерти нет твоей вины, а вот с этим я не соглашусь». Лицо Евы в этот момент было непроницаемо холодным, исчезла привычная теплота и спокойствие. Мы потеряли одного из нас. Мы и раньше теряли, но не так, Малирель. Это прецедент, показывающий, что нас тоже можно убить очень легко, почти вот так. Ева демонстративно щёлкнула пальцами. Ритриса, несмотря на грубость, полностью права. Максимилиан взял на себя этот груз и должен нести за это ответственность. Как будто кто-то меня об этом спрашивал, выркнул я, но дал ей договорить. И всё же, Ты единственный, кто может управлять башней до возвращения Гоминира. И ты, не спрашивая нас, использовал сверх, что был тут. И мы это приняли. Мы не требовали больше, чем ты мог нам дать. И, напротив, отдавали тебе все, что могли». Малерель нехотя кивнула, видимо, вспоминая о своей находке, позволившей бы ей вернуть свою прежнюю суть. «Никто не умаляет твои заслуги в нашей защите, но этого мало. Нас осталось шестеро, не считая тебя, Максимилиан. «Шесть из двухсот! Живы ли остальные, мы не знаем. Но что, если нет? Защита слабых — это бремя лидера, и смерть Зариона не может иметь никаких оправданий с твоей стороны!» «Как бы неприятно было признавать, но Ретриса с Евой были правы. Именно я виновен в том, что тварь пробралась в наши ряды и нанесла подлый удар в спину. И пусть я не могу исправить прошлое, но могу повлиять на будущее!» Мне пришлось принять не слишком приятное решение, но я приказал запереть богов в покоях Евы. Всех, кроме Малирель, которая могла сражаться. Аш вызвался остаться, но я был непреклонен. "Превращаешь нас в пленников", фыркнула Ретриса, когда я провожал их всех в комнату. "Это для вашей же защиты". "Несколько не сомневаюсь", холодно отозвалась она, после чего мы заперли дверь. Теперь боги будут заперты до тех пор, пока мы не вернём достаточное количество света в башню, чтобы дать по небольшому каналы силы каждому из них. До этого момента дверь туда не сможет открыть никто, кроме меня. Ты поступаешь правильно, сказала Малирель. Там они будут в безопасности. И всё же ты не одобряешь. Я уже достаточно хорошо узнал тёмную богиню, чтобы замечать проявления её эмоций. К примеру, в этот раз она не назвала меня котиком. Как я могу одобрять чьё-то плен? Она посмотрела на меня своими залитыми чернотой глазами с золотистой радужкой. Я провела тысячи лет в темнице и никому не пожелаю такой участи. Я понимаю, что ты поступаешь правильно, ведь там им ничто не грозит ни люди, ни монстры. Но в то же время, если Гаминир мёртв, а тебя убьют, они навечно останутся в этой комнате. Чёрт, проборчал я, сплёвывая кровь. Голова от удара гудела. Но времени отлёживаться не было. Я тут же отпрыгнул в сторону, скидывая меч, но не увидел тварь перед собой. Помолчившись, я рухнул на колени, касаясь раненного плеча. "Максим, ты как?" воскликнула вбежавшая Эфи. Следом за ней появился Тарик с сопровождением нескольких хординцев в эльфийских латах и двоих волшебников. Один из них, у которого были навыки целителя, тут же занялся моей раной. "Это было оно", воскликнул Тарик. "А сам как думаешь?" огрызнулась Эфи. "Я просто Хотел было оправдаться мужчина, но тут же решил, что сейчас не время. Куда она направилась? Кажется, туда, указал я в сторону тёмного арочного проёма. Фия тут же метнулась вперёд, и я даже не успел её остановить. Но судя по тому, что девушка вернулась уже через несколько минут, она так никого и не нашла. Дела наши обстояли крайне скверно. Умра, тварь, которую прислала по мою душу Шупнигурат, оказалась куда более хитрой, чем мы могли бы предположить. Тварь не спешила нападать на меня, а ухитрялась выцеплять нас по одному, несмотря на все подготовленные меры защиты. На охоту Омра выходила только ночью, и это одновременно давало нам преимущество и мешало. Она уже убила трёх человек, не считая бога, и все они, как поведал нам исследовавший тела Мальтеус, перед смертью видели лишь щупальца. И вот теперь я лично с ним познакомился. В этот раз я принял участие в ночном патруле, надеясь, что Омра покажется. И это действительно произошло. Вот только не совсем так, как я планировал. Когда мы проходили развилку, нечто вынырнуло из тьмы, больно вонзилось в нее в плечо и потянуло на себя. Я заметил ее сидящей на потолке лишь краем глаза перед мощным ударом о стену. А дальше, дальше тварь смылась, оставив на мне глубокую рваную рану. «Я же говорил, что надо было одевать тебе доспехи!» Пыркнул Тарик, морщась и смотря на мою рану. «Их мало. Лучше пусть броню оденет кто-нибудь другой. А я справлюсь». Попытался ухмыльнуться я. Все взволнованно смотрели на меня и очень зря, ведь кровь уже остановилась, а рана начала потихоньку затягиваться. Думаю, к рассвету от неё не останется и следа, а всё благодаря людям, которые меня окружают. Я не соединюсь с машиной, как была Кэт. И в итоге почти все обитатели башни в той или иной степени думают обо мне. Может, не молятся, но волнуются и обсуждают, тем самым передавая частицы света. И слишком мало, чтобы в полной мере усилить тебя. Но если копить и не тратить, то хватает на регенерацию и небольшое усиление. Смог её разглядеть? спросила Фия. Нет, слишком шустрая. Мои люди почти час изучали помещения вокруг, но не нашли никаких следов Омры. Даже следящие артефакты не помогали в поисках. Тварь мастерски умела скрываться. На утро я решил вновь переговорить с Тэ. Девушка по-прежнему пребывала в своей комнате. Она приходила неожиданно заявила она. Это были ее первые слова за последние дни. «Сегодня ночью». «Омра, ну, но... неважно, она не помогла тебе сбежать?» «Нет, но сказала, что будет медленно убивать вас одного за другим». Я помрачнел, услышав это, но сказанное меня не удивило. «Сегодня ночью она чуть было не сцапала меня». «Это была проверка, раз ты жив. Игра. На самом деле она не собиралась тебя убивать. Вначале она будет убивать других». Это связано с тем, что она пьёт кровь. Тем просила на меня безразличный взгляд и кивнула. Сколько их она уже убила? Четверых. Один из них был богом, не стал скрывать я. Тогда это очень плохо. Она становится сильнее, выпивая кровь. И одно дело, когда это кровь простого человека, но куда хуже, когда это кровь божественного существа. Как мне её остановить? Все наши попытки её поймать заканчиваются провалом. Эта тварь ловко уходит от нас. Артефакты поиска бесполезны. Разумеется, мать делала её как идеального хищника. Она может менять окрас, сливаясь с окружающей средой, температуру тела и часами сидеть в засаде без единого движения. Если ты хочешь её поймать, то тебе придётся прийти к ней в одиночку. Выяснил что-нибудь? спросила Фея, которую я поручил ждать снаружи. Мне хотелось поговорить в темное время. Моя рыжеволосая тень уж слишком мне нравилась нашей пленнице. «Тебе это не понравится», — вздохнул я. «План, что предложила Тэм, не понравился вообще никому. Ни Фии, ни Малерель, ни моим людям. Даже Эль высказала предложение, что я дурак, и вызвалась повторить трюк с подменой, но я отказался. Омбра не была надменным глупым эльфом. Внешность и мимику можно было передать. Но есть вещи, на которые Эль была неспособна. Увидев меня, эта хитрая тварь обязательно будет пытаться найти подвох и точно его найдет». Омра идеальный хищник. А раз так, то, скорее всего, и обоняние у неё будет очень острым. Эль не способен поделать запах, и если наша текущая попытка провалится, то следующая может выдаться не скоро, а это людские жертвы. Нет, мы должны закончить всё настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но доспехи же ты наденешь? на всякий случай уточнил Тарик. Нет, я должен казаться беззащитным. Это вылилось в череду криков и ругани. Я бы слишком важен для того, чтобы рисковать. Но в то же время никто не мог придумать ничего лучше, чем собирать всех каждую ночь в одном месте и устраивать патрули в надежде, что один из них сможет обнаружить тёмру. Хватит. Это моё решение, твёрдо заявил я, прекращая споры. Вы же не думаете, что у меня нет плана? Все присутствующие посмотрели на меня с некой долей снисходительности. Серьёзно? вздохнул я. Больше веры, народ. Мы ещё покажем этой твари, что зря она с нами связалась. Я шел по темным коридорам башни, держа в руках фонарь. Использовать светляк было бы удобнее, но из-за проблем с магией я бы потратил на него всю ману еще до того, как нашел бы Омру. Башней в обычное время суток выглядело жутко. Бесконечные темные коридоры, огромные пустые помещения, и все это практически не освещено. Тут можно бродить днями и все равно не осмотреть все помещения. В семи очищенных этажах могли с комфортом жить тысячи людей. Но на данный момент я был один. Я неторопливо шагал дальше, пока не почувствовал чье-то присутствие совсем рядом. Оно было едва уловимым, заставивше меня резко обернуться. Но там ничего не было. «Что-то не так?» — послышался голос фии в голове. Она единственная пошла со мной, прячась в моей тени. И я был даже немного рад ее компании. В одиночку бродить тут было тем еще удовольствием. К тому же она была моими глазами на затылке. Приятно слышать ее мягкий голосок в голове. Это напоминает мне времена, когда рядом был Эггас. А теперь на его месте лишь пустота. Дыра, которая никогда не будет заполнена. Ты ничего не видела? Нет, а должна? Может, просто показ. Как и в прошлый раз, нечто схватило меня. Только в этот раз за ногу, утаскивая во тьму. «Макс!» — послышался мысленный возглас Фии. «Не вмешивайся. По крайней мере, пока». Попросил я, и в тот же миг столкнулся с Омрой лицом к лицу. По сравнению со своей старшей сестренкой, Тэм была просто красавицей в истинном облике. Змейка, по крайней мере, была милой. А эта тварь... Милой ее я точно назвать не могу. Серо-коричневая кожа, огромная пасть, куча щупалец. Она была почти в два раза больше меня и внушала ужас. «Попался!» — прорычала она нечеловеческим голосом, слегка вонзая когти в мое лицо, удерживая руки и ноги щупальцами. Те были покрыты острыми шипами, способными без труда разорвать кожу, мышцы и переломать кости. Да, Умра была сильна. В десяток раз сильнее, чем ее сестренка. Одно из щупалец показалось из-за ее спины и раскрылось жутковатой зубастой пастью с присосками. Скорее всего, именно этой штукой она и откачивала кровь. «Посмотрим, какой ты на вкус!» «А вот это вряд ли!» — ухмельнулся я, вцепившись рукой в одно из щупалец. Она думала, что держала меня, но на самом деле это я держал её. Доспех боли. "Как ты?" взревела она одновременно от неожиданности и боли. Те щупальца, что сковывали руки, были порваны материализовавшейся броней. "Нет! Да, тварь!" зарычал я. У меня было 3 минуты, может, немного больше. Для того, чтобы воспользоваться броней, я забрал большую часть копившегося света. И напрямую призвал доспех боли, который тратил не так много света, как некоторые другие орудия из арсенала. По прошествии этого времени доспех исчезнет, и я потеряю почти всю силу, но этого должно хватить, чтобы голыми руками разорвать эту паскуду. Она отпрянула, стремясь скрыться в мраке, но я крепко держал её за щупальце и резко дёрнул на себя, а затем ударил её об стену. Душераздирающий вопль ударил по ушам. Оттолкнувшись от каменной поверхности, чудовище набросилось на меня с огромной силой вонзая когти в пластины черной брони, пытаясь добраться до моей плоти. Но это было не так легко, как могло показаться. Я нанес сокрушительный удар Омри в голову, отбрасывая ту от себя. Это должно было раскроить ей череп. Но дочь Шубнегурат оказалась на редкость живучей. «Гра-а-а!» — зарычала она, пытаясь высвободиться. Но я продолжал мертвой хваткой держать одну из ее щупалец. «Что, сбежать пытаешься? А вот хрен тебе!» — пыркнул я. «Тебе точно помощь не нужна?» «Пока нет. Лучше жди удачного момента». «Я тебя прикончу!» «Да что ты!» — оскалился я, доставая с пояса меч. «Это мы еще посмотрим». Больше всего Омра напоминала мне осьминога, которому зачем-то попытались придать человеческую форму. Результатом этого стала крайне неприятная, скользкая и сильная тварь. Она была сильна, но едва ли могла потягаться с некоторыми прошлыми моими противниками. И все же в нынешнем моем состоянии она доставляла немало проблем. Держа меч правой рукой, а левой одной из ее щупалец, я попробовал подтянуть монстра на себя. Но прежде чем мне представилась возможность для удара, она плюнула в меня чем-то. Непонятная черная субстанция полностью закрыла мне обзор. Этим немедленно и воспользовалась осьминожка, обрушив на меня оставшиеся свои щупальца. Я ответил ударом наотмашь, но промахнулся. «Сбоку», — подсказала фия. Я тут же послушался совета девушки, но и в этот раз разрезал лишь пустоту. Мне всё ещё не стоит вмешиваться, пока нет. Хочешь поиграть? Ну давай, фыркнул я и дёрнул её щупальца вверх, а потом резко вниз. Послышался грузный удар, и я тут же потянул тварь на себя. Она уходит вниз, воскликнула Фия, и я тут же изменил направление клинка, но получился совершенно не тот итог, на который рассчитывал. Её щупальца обвились вокруг моего запястья, затем предплечья. А в итоге вообще обхватили шею. Она взяла меня в мощный захват, используя для этого не только щупальце, но и всё тело. Она так стиснула мою руку, что даже несмотря на доспех боли, я выронил меч. "Нравится", прошептала умра на ухо. "Извини, но твоя младшая сестрёнка мне больше по душе". Фыркнул я, пытаясь сбросить чудовище, которое душило меня всё сильнее. "Макс, я сам". Вспоминая, откуда шёл голос, я отпустил щупальце и вместо этого вцепился в шею умры. Это ладочь об негурат я явно не ожидала. Попыталась отпрянуть, выскользнуть, но я крепко держал её за горло. Уже не весело, фыркнул я, отрывая её от доспеха, как присосавшийся клещ. Зрение начало возвращаться, и я увидел, как она биснуется в моих руках, пытаясь вырваться. Когти драли доспех, но без толку, тот был слишком прочным. Всё, что оставалось это сжать её горло покрепче, ломая шейные позвонки и раздавливая трахею. Умр в ужасе смотрела на меня, отчаянно сопротивляясь. Но уже через несколько ударов сердца её глаза потускнели, а щупальца безвольно упали на пол. Отбросив тело, я отошёл в сторону, деактивируя доспех. Не зачем тратить больше света, чем необходимо. Появившаяся из тени Фиа бросила на меня неодобрительный взгляд, после чего нанесла пару точных ударов в бездыханное тело. Она мертва. На всякий случай, сказала Фиа, нанося ещё один удар в область груди. Я на это лишь пожал плечами. Хочет убедиться, что она мертва? Пожалуйста. Ты сам-то как? Нормально, пара синяков и растяжение, отметил я, хотя к моменту, когда я это говорил, от них не осталось и следа. Доспех более оказался для неё не по зубам.